В эту минуту тихий, слабый, далекий звук донесся до него издали, и о, каким сладостным показался этот звук его напряженному слуху! «О-хи! О-хи! О-хи!» «Это! О-о-о! Это песня!» сладостнее в 1000 раз сладостней песни соловья, дрозда к наплянке, потому что она приносила уж не надежду на помощь, но уверенность в ней. Теперь я спасён, действительно спасён. Перец сам избрал себя, как и предсказывал оракул. Пророчество сбылось, и моя жизнь, мой дом и мой народ спасены. С этого дня осёл будет священным животным. Божественные звуки всё приближались и приближались, становились всё громче и громче и всё восхитительнее, казались они слуху умирающую. Кроткий маленький ослик спускался с горы, пощипывая траву и продолжая мычать. Наконец он увидел мёртвую лошадь и раненого короля, подошёл к ним и начал обнюхивать их из простого любопытства. Король приласкал его, и он опустился на колени, как делал это всегда, когда его маленькая хозяйка желала сесть на него. С большим трудом и усилиями мальчик взобрался на спину животного и держался там с помощью великодушных ушей. Осёл, распевая, пошёл с этого места и привёз короля к хижине маленькой крестьяночки. Она уложила его на свою соломенную постель, напоила козьим молоком и побежала рассказать великую новость первому, кто попадётся ей навстречу. Король поправился. Первым его делом было провозглашение осла священным и неприкосновенным. Вторым введение этого осла в кабинет и назначение его первым министром государства. Третьим уничтожение всех статутов и указов, относившихся к соловью, и замена их статутами и указами, относившимися к священному ослу, и наконец, четвёртым объявление Что когда маленькая крестьяночка вырастет, он женится на ней и сделает её королевой. И он сдержал слово. Такова легенда. Она объясняет, почему в продолжении многих веков первым министром королевского кабинета там всегда был осёл. как теперь принято в большой части кабинетов. Объясняет также, почему в этом маленьком королевстве, в продолжении многих веков, все великие поэмы, все великие речи, все великие книги, все общественные торжества, все королевские идикты начинались всегда этими трогательными словами. Оухи, оухи, оухи.